Глава 108. И где теперь шляется наш милый оборотень? С умилением, глядя на сына, поинтересовался у него Хантер. Он, Тор, Мария, Федор Матвеевич, Роман Алексеевич, Архангел, Даниил, Саймон и Алекс сидели за овальным столом в тронном зале. Позволив себе поспать четыре часа, все они собрались на экстренное совещание. Не знаю, честно ответил аматор. Погуляет, вернется. Было лестно, что ему оказали такое доверие и пригласили на столь важное собрание. Слишком много проблем навалилось на нас в последнее время. Как факт, отметила Мария, обращаясь ко всем. «Сегодня нам надо обсудить основные. Во-первых, наши силы ослабли. Вчера умер наш соратник, наш старейшина, который был частью нашей семьи на протяжении многих десятилетий. Андрей Викторович». Голос Марии дрогнул. Я предлагаю почтить его память минутой молчания. Все находящиеся в зале люди дружно встали и скорбно помолчав минуту, сели на свои места. «Поскольку перед нами встал вопрос о поиске нового старейшины, я предлагаю в этом качестве кандидатуру Саймона», — произнесла Мария. «Кто зам? Поднимите руки». «Хорошо, принято единогласно», — обвела она взглядом голосовавших. «Саймон Сергей Валентинович, отныне вы официально являетесь старейшиной Ордена Света», — торжественно объявил Михаил. «Примите наше поздравления. «Спасибо», — растерялся от подобного поворота событий Саймон. «Отлично», — улыбнулась Мария и продолжила. «Во-вторых, мы до сих пор не решили проблему с нулевым протоколом. Мы даже приблизиться к нему не можем, и понятия не имеем, как снять с него защитный купол». Местоположение варстов нам тоже неизвестно, с горечью отметила парапсихолог. По этому поводу соберемся отдельно вечером и устроим мозговой штурм, предложил Михаил. Хорошо, кивнула Мария. Я вижу, что все с этим согласны. Следующая проблема заключается в том, что наш защитный экран в последнее время бьет током сотрудников Ордена. Он делает это выборочно в разное время дня и ночи, и с разной мощностью. «Для многих из нас для прохода сквозь него уже требуется помощь Хантера». Мария кинула быстрый взгляд на старца. «Экран работает без перебоев, лишь во времена магнитных бурь», — отметила она. «С чем это связано, почему именно сейчас и как это исправить у нас нет ни малейшего понятия?» «Насчёт этого предлагаю собраться завтра утром, а перед этим попытаться максимально нарыть информацию о защитных экранах в нашей библиотеке», — обратился ко всем Михаил. Может, мы также поймем, как снять защитный энергетический купол с нулевого протокола. Договорились, — отметила Мария, телепатически уловив всеобщее согласие. И, наконец, последняя актуальная проблема, которую мы должны срочно обсудить, это появление в нашем городе группы серийных маньяков-психопатов. Связаны они между собой или нет, мы пока не выяснили. Старейшины получили информацию о них с помощью своего дара, И те видения, с которыми они мысленно соприкоснулись, ужасают. Похищения, изощренные пытки, убийства, расчленение детей и женщин, каннибализм — это лишь малый список их преступлений. Вне всякого сомнения, живыми этих нелюдей оставлять нельзя. Наша цель — выследить их и ликвидировать. На данный момент удалось установить местонахождение лишь двух из них и узнать их имена. Первого зовут Николай, им займется Алекс. А второго Сергей, он будет поручен Рону. «Алекс», — обратился к воину Света Михаил. «Здесь все данные, что у нас есть на этого монстра Николая». Протянул он ему небольшую серую папку. Если говорить коротко, то это полный псих. Он отличается паранойей, манией преследования, пытками и желанием долго мучить детей, которых он после режет на куски и складывает в холодильник на кухне. Я мысленно видел этот холодильник. «Алекс, меня чуть не вырвало». Признался Архангел. Этот психопат очень хорошо вооружен и великолепно дерется. Поэтому ты должен стрелять на поражение сразу, как только его увидишь. Отправляйся по адресу немедленно, иначе вечером он убьет еще одну жертву трехлетнего ребенка. Понял, коротко кивнул Алекс. Выдвигаюсь. Я понял, что тебе не хватает для счастья, адреналина. Внезапно раздался за спиной Вероники приятный и до боли знакомый мужской голос. Она в это время завтракала в столовую ордена, изводя себя мыслями о том, что ее не пригласили на собрание старейшин. «Саймон!» Выронив шоколадку из рук, вскочила девушка и кинулась на шею своему другу. «Я так по тебе соскучилась. Где ты был все это время? Я звонила тебе несколько раз. Почему трубку не брал?» Завалила она его вопросами. «Полегче, красотка, ты меня задушишь». Расмеялся Саймон, заключая Нику в объятия. Я немного уловил твои мысли, что все настолько хреново? спросил он, выпуская девушку из рук. Бывало и хуже, мрачно усмехнулась Вероника. Это мы исправим, ободряюще подмигнул Саймон.